Слава двадцать Архимаг Парацельс выглядел неважно. Его балахон борода были подпалены в нескольких местах, а под обоими глазами красовались огромные на пол лица синяки. Лишенный возможности нормально пользоваться магией, он стал уязвим. а противостояли ему в этот раз весьма опытные и опытные противники, специально обученные борьбе с магами. «Эрхимага такой ерундой не остановить!» — едва слышно пробормотал он, прежде чем без сил рухнуть на пол. Его противники-инквизиторы выглядели ничуть не лучше, но, несмотря на усталость их лица, лица победителей светились счастьем и удовлетворением, ведь они выполнили задачу леди Беатрисы, отлев такого опасного противника. Сейчас она встретит их и, попирая ногой пойманного вампира, похвалит, а может и повысит в должности, кто знает. Однако все вышло немного не так. В коридоре их встретила миловидная эльфийка в черных обгоревших лохмотьях. Одной рукой она прижимала к себе бессознательную Беатрису, а другой держала у горла инквизитора третьего ранга «острый нож». Рядом с ней стояла рыжеволосая девушка с удивленными глазами на поллица Чуть поодаль на полу лежал пудель с очень виноватым видом, которому чесали пузо пятеро разновозрастных детишек. «Освободите архимага», — приказала эльфийка, не сводя с инквизиторов взгляда холодных зеленых глаз. «Повернитесь ко мне спинами и поднимите руки». «Иначе ей не жить!» Она еще сильнее прижала нож к горлу Беатрисы, показывая, что не намерена шутить. Кончик лезвия проколол кожу, выступила маленькая капелька крови. Инквизиторы хмуро переглянулись. Они слишком устали, чтобы эффективно применять против девицы заклинания, Даже ослабленный архимаг вымотал их до предела. Не оставалось ничего, кроме как подчиниться. — Очнись, старый хрыч! — прошепела эльфийка, когда инквизиторы исполнили приказ. Парацельс, лежавший в соседней комнате на полу лицом вниз, что-то неразборчиво замычал. — Парц, тут пьют без тебя! — крикнул Герент, решив прибегнуть. к проверенному способу. Архимаг застонал и даже приподнялся на локтях, однако дрожащие руки подвели его, и волшебник снова растянулся на полу. Видимо, в этот раз требовалось нечто большее, чтобы реабилитировать великого и ужасного. «Тут есть люди, которые не признают твоего величия!» предпринял Герент еще одну попытку. Обстановка складывалась скверная. Вампир не мог подойти и помочь товарищу по опасному бизнесу. Он должен был следить за Беатрисой и инквизиторами. Парацельс зарычал раненым зверем и, прикладывая невероятные усилия, встал на четвереньки. «А еще тут красивая девушка отчаянно нуждается в твоей помощи!» Продолжал давить Геренд. Архимаг поднялся на ноги, расправил плечи и посмотрел на Геренда суровым взглядом викинга, привыкшего всю жизнь бороться с ледяной стихией и самой судьбой. «Я готов! Давай сюда девушку!» – произнес он. Она перед тобой. На лице Геринда появилась самая ехидная улыбка, на которую он был способен. Правда, девушка, с сюрпризом в виде вампира. На тебя такие мелочи не смущают. Ах ты! Парацельс аж задохнулся, пытаясь подобрать подходящий эпитет, чтобы наградить им вампира. Кто я такой, скажешь позже, оборвал его Геринд. «Пора сказать дядям-инквизиторам до свидания и уходить!» Спустя несколько минут они были уже далеко от места схватки. С собой беглецы захватили так и не пришедшую в себя Беатрису. Геренд, который раз исполняя роль женщины-носильщицы, тащил ее на себе. «Партс!» «Ты бы себя подлечил, что ли?» – сказал вампир, обеспокоенно глядя на волшебника. «Все-таки досталось тебе сильно!» «Не переживай!» – хмуро посмотрел на него Парацельс с заметным усилием переставляя ноги. «Мое тело до самых костей пропитано особыми эликсирами и само заживляет любые раны и травмы. Скоро я восстановлюсь! Хотя потрепали меня те молодые инквизиторы изрядно!» «Чувствовалось, что обучили их добротно!» «Оу, тогда ладно!» Вампир кивнул и перекинул Беатрису с одного плеча на другое. «Меня больше волнует инквизиция!» Сказал Парацельс и бросил взгляд на бессознательную Беатрису. И «Их попытка поймать нас! Почему они вдруг оказались в моей башне, да еще и одновременно с еретиками?» накинулись на меня, даже слова не сказав. «Может, они хотели схватить тебя за какие-то прошлые грешки?» предположил Герент. «Как ты мог такое обо мне подумать?» оскорбился Парацельс. «Я всегда действовал очень аккуратно. Ни одного прокола со времен выпускного экзамена в Шмаге, когда меня застукали со шпаргалкой. И то преподаватели решили, что я просто соседку лапаю». И все-таки... Нет, исключено. Скорее всего, инквизиторы почувствовали присутствие темных сил и, естественно, решили, что главный еретик я, раздействие происходит в моей башне. Похоже на правду, признал Геринд. Парацельс, заложив руки за спину, начал ходить от одной стены коридора к другой. Он нахмурился и сдвинул брови к переносице. Вампиру даже показалось, что он слышит скрип и постукивание невидимых шестеренок в голове волшебника. «Нам с тобой надо как-то доказать свою лояльность, и лучше всего ей!» Парацельс взглядом указал на пленную леди Инквизитора. «Ох, Беатриса, биатриса леди Арагонская, суровая, непримиримая и ортодоксальная извращенка!» Если верить слухам, будь с ней осторожнее, когда очнется. Я тебе раньше не говорил, но она, по слухам, питает слабость к вампирам. И далеко не пищевую. «В последнее время все, кого не встречу, питают слабость к вампирам», – кивнул гиринд «Не пищевую. Я уже привыкать начал». «Надо подумать, что именно мы ей скажем». произнес парацельс отговорки вроде не виноватая я и он сам пришел на инквизиторов почему то действует плохо и что же нам делать для начала выбраться из башни а там что нибудь придумаем никто не заметил что в этот момент у биатрисы едва заметно дрогнули веки Вскоре беглецы добрались до условленного места. На взгляд Геренда и Алены это был просто очередной коридор, но Архимаг явно видел больше, чем они. «Ау!» – он от души постучал кулаком по стене. «Семеныч, вылазь! Архимаг пришел!» «Тут он я, тут!» Прямо из камней высунулся старичок с ног до головы, закутанный в буроту по сути он представлял собой огромный комок волос и шерсти в глубине которого блестели внимательные глаза чего надоть чего надо чего надоть того надоть открывай проход наружу нам надо в подземный ход извиняй барин старичок виновато развел руками но не получится как это не получится нахмурился волшебник «Черная спица словно с ума сошла», — виновато произнес дед. «Даже нам, домовым, тяжело сквозь стены ходить, не говоря уж о том, чтобы таких крупных людей с собой таскать». «Ну хотя бы детей вы выведите», — вмешалась Лена. «Они маленькие совсем, место много не занимают». «Дети, это другой разговор», — кивнул домовой, что-то прикинув в уме. Могу даже до дому проводить, ежели не очень далеко. Совсем недалеко, до Чернябинска. О, замечательно, обрадовался домовой. Там еще кабаки хорошие. Только сначала детей по домам, а кабаки потом, предупредила Алена. Дык, ясное дело, мы все понимаем. Домовой замахал руками. Сначала детей в кабак, только потом домой. Ох, в смысле наоборот. Алёна молча погрозила ему кулаком. У детишек, прижавшихся к старшей сестре, блестели любопытные глазёнки. Дескать, а что это такое, кабак? Парц тем временем обратился к Герент, к Архимагу. А нам как быть? Может, просто стену пробить насквозь? Рабочий же вариант. Только не говори, что Архимаги не ищут лёгких путей. когда нужно сделать что-то действительно полезное. Парацельс выглядел мрачным, как ночь. Его расчеты не оправдались, и теперь предстояло найти выход из очень очень непростой ситуации. «Я не позволю портить свое имущество», – пробурчал Архимаг. «Я не для того свою башню строил, чтобы в ней дыры делать и вообще». Если я начну активно колдоваться, нас точно заметят еретики. Тогда что ты предлагаешь? Придется прибегнуть к плану Б, неохотно произнес чародей. Помнишь, я рассказывал тебе про подвал, откуда кроме меня никто не возвращается. Ну, в нем есть еще один секретный ход, ведущий в древние подземелья, построенные погибшей цивилизацией. если нам повезет через них мы выберемся на поверхность там можно немного заплутать конечно но я верю что мы справимся гиленд посмотрел на парацельса очень долгим выразительным взглядом в нем сочеталось совершенно все и не вопросы вроде какое еще подземелья на наши головы, и усталость, и разочарование, и принятие неизбежного. «Ну, как скажешь», — Герент вздохнул. «Вампир уже понял, что любые возражения ни к чему не приведут. Похоже, у нас нет иного варианта». Мрачный, как безлунная ночь, Врааль, подперев кулаком щеку, сидел в единственном уцелевшем кресле в гостиной. Перед ним мялся Писарчукус с подгоревшим списком в руке. «Мы потеряли десятерых братьев, о Верховный», — говорил он, — «еще пятнадцать тяжело ранены. Остальные ищут слиси беглецов и готовят башню к обороне от войск Инквизиции». К нам подошли значительные подкрепления, в том числе одержимые демонами люди и могучие чернокнижники. Мы так просто не отдадим башню прихвостям ложного императора. «Приказываю держаться до последнего», – отрубил жрец. «Башня Архимага слишком ценна, чтобы отдавать ее в лапы кровавой инквизни». «Все передам братьям в точности до последнего слова, о мудрейший из посвященных», — сказал Писарчукус. «Еще новости есть?» «Да, о великолепный! За последний час предотвращено пять попыток пересечь периметр башни. Вражеские шпионы умело маскировались под тараканов и мышей и подслушивали разговоры братьев. Все твари раздавлены тяжелой еретической поступью и принесены в жертву темному богу». «Замечательно!» Враль как-то неуверенно кивнул. Видимо, сомневался насчет принадлежности мышей и тараканов к силам добра. «Передай бдительным братьям мою личную благодарность!» В комнату вошли три еретика. Двое поставили перед Вралем накрытый белой скатертью стол Третий водрузил на него накрытое железной крышкой блюдо. м м, -м. в предвкушении потер руки. Время подкрепиться и восстановить силы. Без посоха я постепенно слабею, ведь связь с единством нарушается. Но тут из-под крышки донесся негромкий храп. Жрец и еретики замерли от неожиданности. Писарчукус сунул руку за пояс и вытащил зазубренный кинжал. враль прочитал короткое заклинание, и в его руке вспыхнул небольшой огненный шар. Писарчукус медленно взял крышку за руку и резким движением сдернул ее. В тарелке на обглоданном карпе лежал, свернувшись клубком, крупный рыжий кот и негромко. похрапывал. Ваське снился интересный сон. Словно он упорно, напрягая все силы, карабкался по отвесной скале вверх. В морду коту бил ледяной ветер, лапы соскальзывали, но Васька упорно двигался дальше. Он точно знал, что где-то на вершине горы лежит книга с древним рецептом особо вкусной ухи. а к данному блюду как и любой кот васька питал известную слабость но неожиданно из за облаков спикировал огромный орел и схватив кота за шкирку рванул с добычей обратно к небу мя завопил васька глядя на стремительно уменьшающиеся горы ах ты ж пион Зарал орёл Катунауха, на инквизицию работаешь, рыжая тварь.